Глава пятнадцатая Тени уже становились длиннее, когда богато украшенная колесница подъехала к воротам храма. На ней стоял пакер, махор фараона, и твердой рукой правил своими чистокровными сирийскими конями. Позади него сидел скорчивший старый раб, а огромный пес, высунув язык, бежал замчавшимися во весь опор лошадьми. Недалеко от ворот Паакера кто-то окликнул, и он с трудом сдержал своих коней. Маленький человечек торопливо бежал ему навстречу, и Паакер, узнав в нем карлика Нему, с досадой воскликнул. «Из-за тебя, мелюзга, мне пришлось остановить коней. Ну, чего тебе?» «Будь так милостив, возьми меня с собой на ту сторону, когда закончишь свои дела в городе мертвых», — сказал карлик, смиренно кланяясь. ты «Карлик возничего мена?» — спросил Пакер. «Ничуть не бывало», — отвечал ему Нему. «Я принадлежу его покинутой супруге, госпоже Неферт. Мои короткие ноги так медленно одолевают расстояние, а копыта твоих коней пожирают его точно крокодил свою добычу». «Залезай!» — крикнул Пакер. «Ты что, пешком пришел в Некрополь?» «Нет, господин», — отозвался Нему, — «я приехал верхом на осле, но злой дух вселился в мою скотинку и поразил ее хворью. Я должен был бросить осла посреди дороги. Животные Анубиса поужинают сегодня получше нас». «Болтают, что у твоей хозяйки людям не очень-то сладко живется», — спросил Пакер. «Хлеб-то у нас еще есть», — ответил Карлик. Ну, а воды в Ниле полно. Женщине и карлику не так уж много надобно мяса. Правда, последняя наша скотина так преобразилась, что зуб ее уже не берет. Не поняв шутки карлика, Паакер вопросительно взглянул на него. — Она преображается в деньги, — объяснил карлик, — а их никак не угрызешь. Но скоро и с ними будет покончено, а тогда уж придется искать способ печь сытные пироги из земли, воды и пальмового листа. Мне-то это безразлично, карлику ведь немного надо, но вот как быть с нашей несчастной, нежной госпожой?» Тут Паакер так сильно хлестнул плетью по своим коням, что они взвелись на дыбы, и понадобилась вся твердость его руки, чтобы их сдержать. «Ты порвешь им губы?» — предостерег хозяина старый раб. «Жаль дорогих коней». «Тебе, что ли, за них платить?» — прикрикнул на него Пакер. Затем, повернувшись к карлику, он с волнением спросил, «Как же эта мена допускает, что его женщины бедствуют?» «Он больше не любит свою жену», — ответил карлик, печально опустив глаза. Во время последнего дележа добычи он отказался от золота и серебра и вместо этого взял себе в палатку пленницу из чужих краев. Его, видно, ослепили злые духи. Где же можно найти женщину прекраснее Неферт? Ты любишь свою госпожу? Как свет очей своих». Во время этого разговора они подъехали к воротам храма. пакер бросил рабу вожжи и, приказав ему и Нему подождать, попросил привратника провести себя к главному жрецу храма Пентауру. Просьбу свою он подкрепил большой горстью колец. Привратник впустил его и лишь для вида бегло, помахав перед ним кодильнице, и сказал, «Ты найдешь его на третьей террасе, но он уже больше не главный жрец». «Но так называют его в доме сети, откуда я приехал», — возразил пакер Привратник презрительно пожал плечами. «Взобраться на пальму легко, но еще легче упасть с нее», — сказал он и велел служителю отвезти пакера к Пентауру. Пентаур тотчас же узнал Махора. Справившись о причине его приезда, он услышал, что по Паакеру нужно растолковать один странный сон. Прежде чем рассказать свой сон, Паакер предупредил, что услуга эта не останется без вознаграждения, но, увидев, что лицо жрица омрачилось, поспешно добавил, «Если я узнаю из твоего толкования, что сон этот сулит мне счастье, то пришлю вашей богине большое жертвенное животное». «Ну, а в противном случае?» — спросил Пентаур, которому в доме сети никогда не приходилось говорить о плате и пожертвованиях. «Тогда я пришлю барана», — отвечал Пакер, не поняв тонкой насмешки, прозвучавшей в словах жреца. «Он вообще имел обыкновение оплачивать милость богов в зависимости от того, насколько выгодно она ему была». Пентаур невольно вспомнил, что говорил старик Гагабу о Паакере несколько дней назад, и ему захотелось самому испытать, как далеко зашло ослепление этого человека, поэтому, сдержав улыбку, он спросил, ну а если я не смогу предсказать тебе ни дурного, ни хорошего? Я пожертвую антилопу и четырех гусей, не задумываясь, ответил пакер «Ну а если я вообще не пожелаю помочь тебе?» — осведомился Пентаур. «Если я сочту недостойным жреца разрешать кому бы то ни было платить богам в зависимости от степени их милости, как будто они чиновники, берущие взятки? Что, если я захочу доказать тебе, именно тебе?» Я ведь знаю тебя еще со школьной скамьи, что есть вещи, которые нельзя купить за деньги, доставшиеся в наследство. Пораженный этими словами, Паакер попятился, а Пентаур невозмутимо продолжал. «Я служитель божества, но, как я вижу по твоему лицу, ты готов сорвать на мне свой необузданный нрав, себе же во вред». «Боги посылают нам сновидения не для того, чтобы предвещать радость или предупредить о беде. Нет. Они лишь предупреждают нас, чтобы мы подготовились духовно и со смиренной покорностью перенесли горе или с благодарностью встретили счастье, извлекая из того и из другого пользу для своей души. Я не хочу толковать твои сны. Приходи без даров». но с кротким сердцем и жаждой внутреннего просветления. Тогда я попрошу богов озарить меня и так растолковать даже дурной сон, чтобы он послужил тебе на благо. А теперь оставь меня и уходи из храма». Пакер заскрежетал зубами от ярости, но, сдержавшись, медленно пошел прочь со словами «Если бы тебя уже не отстранили от дел, то за твой дерзкий отказ...» ты бы поплатился санам. Мы еще встретимся, и тогда узнаешь, что унаследованные деньги в хороших руках могут сделать больше, чем тебе кажется. Еще один враг, — подумал Пентаур, когда Пакер ушел. Затем он встал, распрямил плечи и высоко поднял голову с радостным сознанием, что он служит правде. пока пакер разговаривал с пентауром карлик нему беседовал с привратником и узнал от него обо всем случившемся в храме Бледный от бешенства пакер вскочил в колесницу и погнал лошадей, прежде чем нему удалось вскарабкаться на подножку. Раб успел схватить карлика за шиворот и бережно поставил его позади своего господина. — Мошенник, негодяй, он еще пожалеет, этот грязный пес Пентаур! — бормотал пакер себе под нос. Однако ни одно из этих слов не ускользнуло от ушей карлика. И, едва услыхав имя поэта, он сказал Паакеру «Они назначили главным жрецом этого храма какого-то развратника по имени Пентаур. Его выгнали из дома сети за распутство, а теперь, говорят, он подбил учеников на восстание и заманивал в храм нечистых женщин». «Губы мои не осмеливаются произнести это, но привратник клялся, что глава астрологов из Дома Сети застал этого человека вместе с бентонат дочерью фараона, и тотчас же лишил его сана». «С Бентанат?» — удивился Паакер, и, прежде чем карлик успел ответить, пробормотал «Да-да, С Бентанат». Ему вспомнился тот день, когда она долго оставалась жрецом в хижине Парасхита, пока он говорил с Неферт и ходил к колдунье. — Не хотел бы я быть в шкуре этого жреца, — сказал Нему. — Рамсес хоть и далеко, зато визир Ании близко. Правда, это такой человек, который редко бывает суров, но ведь даже голубь никому не позволяет залезать в свое гнездо. пакер обернулся и вопросительно взглянул на карлика мне это все известно сказал нему визир просит у Рамсеса руки его дочери да да он уже сватался продолжал карлик увидав на лице пакера недоверчивую усмешку и фараон не прочь дать согласие он ведь охотно устраивает свадьбы впрочем тебе это должно быть известно лучше чем кому либо другому мне — удивился Пакер. Па — Ну да. Не он ли заставил Катути отдать в жены возничему ее дочь Неферт? — Я слышал это от нее самой. Она может себе это подтвердить. Пакер па только покачал головой, но карлик настойчиво продолжал. Да — Да-да, Катути тебя, только тебя хотела видеть своим зятем, но фараон расстроил вашу свадьбу. и верно, в то время был на плохом счету, потому что Рамсес очень сурово отзывался о тебе. Наш брат, словно мышь за занавеской, уж что-нибудь да узнает. Рывком натянув вожжи, Пакер остановил лошадей, соскочил с колесницы, бросил вожжи рабу и, подозвав к себе карлика, сказал, «Мы пойдем с тобой пешком до реки». и ты расскажешь мне все, что тебе известно. Но если хоть одно слово лжи сорвется с твоих губ, я затравлю тебя собаками». «Я знаю, что ты всегда исполняешь то, что говоришь», — вздохнул Карлик. «Но не шагай так быстро, если ты не хочешь, чтобы я задохнулся. Пусть сама Катути расскажет тебе, как все это случилось». Рамсес вынудил ее отдать Неферт Возничиму, Я не знаю, что именно он говорил о тебе, но, во всяком случае, лесного для тебя там было мало. Бедная моя госпожа, она поддалась на уговоры этого волокита и женского угодника, а теперь жалеет об этом и льет слезы. Когда мы с Катути проходим мимо высоких ворот твоего дома, она, тяжко вздыхая, начинает жаловаться. И, пожалуй, не без основания, потому что величию нашему скоро конец». Придется нам искать себе пристанище среди Аму в Нижней Стране, так как знатные люди скоро станут избегать нас, как прокаженных. Ты можешь радоваться, что не связал свою судьбу с нашей, но у меня верное сердце, и я удалюсь в изгнание вместе с моей госпожой». «Ты говоришь загадками, — сказал Паакер, — чего вам бояться?» «И тогда...» Карлик рассказал ему, что брат Неферт проиграл мумию отца, что сумма проигрыша невероятно велика, что Катутия вместе с ней и ее дочь обречены на позор. «Кто может их спасти?» — грустно сказал Карлик. «Ее недостойный муж пускает на ветер и имение, и добычу. Катутия бедна, а друзья ее при первой же просьбе бросаются в рассыпную, как куры при крике ястреба». «Бедная моя госпожа!» «А велика ли сумма?» — буркнул Пакер. «Просто невероятно!» — вздохнул карлик. «Да и где найти столько денег в эти тяжелые времена? Все было бы по-другому, если бы... Да, если бы...» «Ах, тут можно просто с ума сойти! Я не думаю, что Неферт еще хоть сколько-нибудь надеется на своего хвастливого супруга. Да что говорить! Она также часто вспоминает о тебе, как и о нем». пакер посмотрел на карлика с недоверием и угрозой. «Да-да», — заверил его карлик, — «с того дня, как вы побывали в городе мертвых...» позавчера, кажется, она только о тебе и говорит, восхваляет твои способности, твой твердый мужской ум, словно какие-то волшебные чары заставляют ее думать о тебе. Махор так быстро пошел вперед, что карлику вновь пришлось просить его умерить шаг. В полном молчании дошли они до берега Нила, где Паакера ждала роскошная барка, на нее же вкатили его колесницу. Расположившись в каюте, Паакер позвал карлика и сказал, «Я самый близкий родственник Катути. Теперь мы помирились. Почему же она не обратилась ко мне со своим несчастьем?» «Потому что она горда, твоя кровь течет и в ее жилах. Она скорее умрет вместе с дочерью, так сказала она сама». Чем попросит помощи у тебя человека, перед которым она виновата? Значит, она все же вспомнила обо мне. Первым делом, причем ни одной минуты не сомневалась в твоем благородстве. О, она высоко ставит тебя. Я повторяю это. И если стрела Хетта или кара богов, паразитмена, она с восторгом приведет свою дочь в твои объятия, а не ферт Верь мне, тоже не забыла друга детских лет. Не далее, как позавчера вечером, когда она вернулась из города мертвых, еще до того, как мы получили письмо из военного лагеря, она только и думала о тебе, даже больше. Она звала тебя во сне. Я это знаю от Кандак, ее чернокожей служанки. Махор опустил глаза и задумчиво промолвил. «Странно. В эту ночь я тоже видел сон». И во сне мне явилась твоя молодая госпожа. Этот дерзкий жрец в храме Хатор должен был мне его истолковать. И он отказал тебе. Какой глупец! Но есть ведь и другие люди, которые разбираются в снах, а я далеко не последний среди них. Спрашивай своего слугу. В девяносто девяти случаях из ста мои толкования оправдываются». Что же тебе снилось? — Будто стою я на берегу Нила, — начал Пакер, опустив глаза и водя рукояткой плети по пушистому ковру, устилавшему пол. Воды его спокойны, а на другом берегу я вижу Неферт. Она кивает мне, я позвал ее, и она пошла по воде, словно по этому ковру. Она шла по реке, как по песку пустыни, не замочив ног. Это было невероятно. Все ближе и ближе подходила она ко мне. Я уже протянул руку, чтобы помочь ей, но она вдруг нырнула, как лебедь. Я бросился в воду, чтобы поймать ее. Вот она появилась на поверхности, я обнимаю ее. И тут происходит самое необычайное. Она тает, тает, как снег на сирийских горах, когда возьмешь его в руки. Нет, не совсем так, потому что ее волосы превращаются в лилии, из глаз выплывают две сверкающие рыбки и мгновенно исчезают, губы ее становятся веточками кораллов и сразу же идут на дно, а тело превращается в крокодила с головой Мена. Он смотрит на меня и смеется, оскалив зубы. Меня охватывает дикая злоба. Я бросаюсь на него с мечом, он вонзает зубы в мое тело, а я всаживаю меч ему в пасть. Тут Нил темнеет от нашей крови, и вот мы бьемся, бьемся целую вечность, пока я не просыпаюсь. Глубокий вздох вырвался из груди Паакера вместе с последним словом. Казалось, будто этот дикий сон вновь заставил его содрогнуться. Карлик слушал его с напряженным вниманием, и прошло немало времени, прежде чем он заговорил. — Странный сон, — сказал он, — однако человеку-сведущему объяснить его нетрудно. Неферт стремится к тебе, она хочет стать твоей. Но хоть и будет казаться тебе, что ты уже держишь ее в своих объятиях, она все же выскользнет из них. растают, как лед и развеются как песок твоей надежды если ты не сумеешь убрать с дороги крокодила в этот миг барка коснулась пристани махор встал и воскликнул вот мои уце вот мои у цели, вот мы и у цели повторил карлик нажимая на каждое слово осталось только перейти узенький мостик Когда оба они уже стояли на берегу, Карлик сказал «Благодарю тебя за твою доброту. Если я смогу тебе чем-нибудь служить, приказывай». «Иди сюда». Пакер увлек Нему с собой под тень сикоморы освещенной неверными лучами заходящего солнца. «Что ты разумел под узеньким мостиком, который мне осталось перейти?» Я не понимаю цветистой речи и требую простых и ясных слов. Карлик на мгновение задумался, затем спросил, «Можно ли мне говорить без околичности, прямо и откровенно? Ты не будешь сердиться. Говори!» «Крокодил — это Мена. Убей его, и ты перейдешь мостик. Тогда и неферт твоя. Тебе нужно...» Только последовать моему совету. Что же мне делать? Убить возничего Мена. Пакер хотел было сказать, что это дело давно решенное, но прежде он должен был повернуться так, чтобы восходящая луна оказалась справа. Это считалось счастливым предзнаменованием, а Карлик тем временем продолжал. «Смотри только, чтобы Неферт не растаяла у тебя в объятиях, как в твоем сне, прежде чем ты будешь у цели. Это значит, спаси честь своей будущей матери и будущей жены, если не хочешь взять жену, отмеченную клеймом позора». Пакер задумчиво глядел себе под ноги, а Нему добавил, «Могу ли я сообщить госпоже, что ты готов ее спасти. Ну, конечно, могу, а коли так все будет хорошо, кто отдает за свою любовь целое состояние, тот, когда представляется случай удовлетворить разум и свою страсть и ненависть, не станет колебаться, пожертвует ли ему бронзовым наконечником и древком из тростника».